Командаром Тухачевский назвал штурм Кронштадтской крепости гастролью, и председатель РВС Троцкий, человек артистический, подхватил метафору. «Он же у нас скрипач», — написал Троцкий Каменеву, — и в Кронштадте сыграл первую скрипку. Тухачевский действительно любил музицировать и недурно играл на скрипке. Для людей военных ту был необычный талант, разве что германский гейдрих, также отличался виртуозной скрипичной игрой. После падения Кронштадта Тухачевский вручил Григорию Дешкову наградной культ с надписью «За личную храбрость, проявленную при победоносном шествии Красной Армии, за доблесть в боях за Отечество». Почетное огнестрельное оружие являлось как бы высшей наградой и вручали его командирам армии и генералам. Исключение сделали для командиров штурмовых колонн, участвовавших в подавлении Кронштадтского восстания. Правозащитник нашего века высмеял бы двусмысленную надпись, за какое именно Отечество шли бои, однако будем последовательны, и Суворову далее фельдмаршала вовсе не за Измаил, а за подавление Варшавского восстания. Немедленно, вслед за усмирением Кронштадта, командарм Тухачевский, был послан на подавление Тамбовского восстания. Ленин писал, «Надо принять архиэнергичные меры. Срочно!» Так что времени на отдых ни у командарма, ни у Григория Дежкова не было. Десятый съезд ВКПБ был посвящен проблемам, вызванным военным коммунизмом. Бухарин и Луначарский ездили в Тамбов. Они там на губернском съезде дебатировали вопросы про а Ленин тем временем принимал в Кремле тамбовскую делегацию. «Наберитесь терпения и берите всю полноту власти и разделите ее с рабочими». Нужные слова были сказаны, и Ленин даже предложил выборным мужичкам писать ему в Кремль, он где займется, если уж совсем припрет. Но голода это не остановило. Мужиков не вдохновило предложение разделить власть с рабочими. У деревни уже отнимали хлеб, для нужд этих самых рабочих, зачем же в дополнение к этому с рабочим еще и правами делиться. Впрочем, и это оскорбило деревню более всего, то, что изымалось у деревни, не всегда доходило до города. С хлебом в двадцатые годы обстояло точно так же, как и девяносто лет спустя с бюджетными деньгами, которые выделялись на строительство дорог и больниц. Хлеба и денег брали много, а по адресу доходило мало. Предположение, будто Ленин и Луначарский слопали по дороге весь урожай, гуляло по Тамбовщине. Но вряд ли вдвоем народные комиссары могли умять такое количество зерна. Воровство, диверсия или административная ошибка решение вопроса, как, впрочем, и всегда, оставили за кавалерией. Теперь Троцкий кричал командарму. «Срочно! Слышите, что Ильич говорит?» Утром 6 мая 1921 года командар прибыл в Тамбов. Он был назначен единоличным командующим войсками. Вместе с Тухачевским прибыли Кокурин, Котовский, Уборевич, Дешков. Гордость Красной Армии, а также Егода. Тухачевский вошел в здание штаба. Котовский с Уборевичем шли за ним. Дешков с Кокуриным второй парой остановились в дверях даже садиться не стали. Тухачевский выслушал доклад Корнева, бывшего командующего тамбовскими войсками, заступившего на это место после неудач Ридско, отозванного полгода назад. Восстание расползлось по районам, захватило территорию равную площади небольшого государства, Албании, например. Правительственные войска были биты. Со времен Пугачева до такого не доходило. Тухачевский чувствовал себя Суворовым. Командарм прослушал про Союз Трудового Крестьянства, про бой у деревни Криуша, про суды над коммунистами. Корнев говорил путано и вязко, повторялся, не по-военному говорил. А Тухачевский не перебивал доклад, но и не вникал особенно. Смотрел на Корнева круглыми глазами, спросил зачем-то про пулеметы, хотя было понятно, что Корнев не знает ничего. «Какое количество пулеметов у противника?» а полевых орудий не знаете? Затем продиктовал телеграмму заместителю председателя Реввоенсовета Склянскому. Тухачевский диктовал телеграмму, отчетливо выговаривая слова так, чтобы Корнев и прочие офицеры расслышали, что их работа не имеет никакого смысла и в профессиональном отношении они нули. Что с ними сделают, офицеры не знали, но имели основание предположить худшее. Через неделю Вечером 12 мая командарм издал свой знаменитый приказ номер 130, в котором предписывал расстреливать заложников и саботажников, высылать семьи-укрывателей в отдаленные районы РСФСР, сжигать так называемые бандитские дома. Тамбовские деревни вспыхнули, и Антонов вышел с двумя тысячами сабель к деревне Елань. На краю леса Полоскалось по ветру красное знамя с неразборчивыми буквами. Тухачевский объяснил Дежкову, что на полотнище написано «Вся власть крестьянам». «У них еще бывает эсерский лозунг «В борьбе обретешь ты право свое», — сказал командарм и отдал бинокль. Просто протянул руку в сторону, а штабные кинулись подхватить. У повстанцев были свои знамена и полки, были даже знаки различия на рукавах и лацканах, Полная имитация регулярной армии. Но это была крестьянская армия. «Долго готовились», — сказал Тухачевский. «Хотят воли, без сомнения. Как думаешь, может отпустить? Будет Тамбовская хлебная республика. Торговать станут с Москвой. Лес на трактора менять. Беда с крестьянскими войнами. Идти мужикам некуда, а в лесу я их достану». Командарм говорил так, словно в его власти было отпустить или не отпустить мужиков. Однако был приказ Кремля, и Троцкий передал его Склянскому, Антону Вовсеенко и Тухачевскому. Впрочем, и без всякого приказа командарм выполнил бы свой долг. — Чистый Томас Мюнцер, — сказал Тухачевский Дешкову, — германские крестьянские войны. Будь проклят этот ренессанс, все зло от попов и крестьян. Командарм Любил историю, много читал, но в коллизиях Ренессанса и Северного Возрождения путался. Он был уверен, что дефекты в регулировании цивилизации пошли с Возрождения. Крестьянские бунты считал производным от вольности городов. Религию командарм тоже обвинял. «Все это от Лютера идет. Все зло от попов, если вдуматься». «Лютер, кстати, ненавидел Мюнцера», — сказал командарму Григорий Дежков. Он тоже много и беспорядочно читал. Военные тех лет пополняли образование как могли и где придется. — Спать пора, — сказал Тухачевский. — Утром мы этих мюнцеров потрогаем. Григорий Дежков успел до боя прочесть листовку, положенную кем-то на стол в горнице. Он даже догадывался, кем именно. Хозяйкин сын был мал, чтобы воевать, но смотрел на красноармейцев злым глазом. — Это откуда? — спросил мальчика Дежков, разглаживая на колени листок со словами. — Братья красноармейцы, с кем воюете вы? Опомнитесь, это не банда, а восстание крестьян. Вместе сбросим эту муку и устроим по-хорошему жизнь свою. Коммунисты жиды нас стравили. — Это ты принес? — спросил Григорий Дежков. Парнишка молчал. — Больше так не делай, — сказал ему Дежков, — тебя расстреляют. Он порвал листовку и лег на лавку, положив кулак под голову и, свесив с лавки больную ногу. «У вас тут, погляжу, и типография есть, и армия есть, полки, и командиры. Иди спрячься. Завтра плохой день». Спать оставалось три часа. Наутро командарм Тухачевский врубился во вторую партизанскую армию Тамбовского края и погнал в лес четвертый и четырнадцатый полки а полк, поименованный Пахотно-Угловским, истребил начисто. Конники Тухачевского рассекли Антоновский фронт, а с фланга по крестьянам стреляли пушки бронепоезда. Командарм пришел подготовленным. Два месяца Григорий Дежков провел в Тамбовских лесах, гоняясь за мужиками. Восстание расползалось, как лесной пожар, и образ лесного пожара был тем нагляднее, что Васька-Карась, приближенный к Антонову лихой человек, придумал распарывать большевикам животы и набивать соломой, а солому поджигать. И безумные горящие факелы метались по лесу, и горел подлесок, и страшной правдой обернулся большевистский лозунг «Из искры возгорится пламя». Горели крестьянские избы. Согласно приказу командарма, деревни жгли. За приказом номер 130 — Командарм издал приказ номер 171, еще того хлеща. Человека, не назвавшего свое имя, расстреливать на месте без суда. Семьи, укрывающие имущество бандитов, расстреливать на месте без суда. Дома сжигать и разбирать. Крестьяне Тамбовской губернии не располагали специальным имуществом, каковое можно было бы хранить в потайном месте, а все их достояние, Сводилась к одежде и хозяйственной утвари, и приказ номер 171 толковали произвольно. Расстрелов было много, даже в Москве испугались. Взволнованный Рыков написал Троцкому, что это уже слишком не перегнуть бы палку. Но деревни вытаптывали и дома сжигали. Мужики уходили в леса, где артиллерия пройти не могла, а коннице было трудно проехать. Однако входили и в леса. В лесу. Подле села Тугалуково, сожженного дотла, Дежков столкнулся с большим ковыристом Валуевым, который накинул ему ремень на шею и стал душить. Но Дежков изловчился и пырнул его саблей под ребро. Паны меня не зарезали, так свой русак зарезал», захрипел Валуев, ползая в ногах у бывшего командира. «На своей земле умираю, на Тамбовской». Он хрипел и ел землю а земля вместе с кровью толчками выходила обратно. Бои с крестьянами затянулись. Пойди вымани мужичков из лесу. Тогда командарм приказал стрелять химическими снарядами, пустить глубь лесов отравляющие газы. Это был не такой действенный газ, как циклон-Б, который чуть позже внедрили немцы для удушения евреев, и не такой могучий, как иприт, который разрешил применять Черчилль в Первую мировую войну но и этого газа хватило. Впрочем, как говорил упомянутый Черчилль, я твердо выступаю за применение отравляющих веществ против нецивилизованных племен, а кто бы назвал тамбовских крестьян цивилизованными. В районе озера Кипец красный командарм Тухачевский воспользовался той же логикой. В лесах мерли от газов, выходили на поляны, бунтовщиков вязали, Кого расстреливали, кого отправляли в Сибирь. Провели перепись. За отказ назваться, расстрел на месте. Семью Валуевых, трех уцелевших братьев, мать, невесток, детей, затолкали в вагон. Григорий Дежков, по случайному совпадению, командовал отправкой эшелона, который увозил их в лагеря. Валуевы? Да. Крестьянин поднял на Григория Дежкова блеклые глаза, а женщины потянули к себе детей. — Прятать, если будут стрелять. — Деточек не трогайте. — Проходи давай. — Даем им шинель детей укрыть, — велел Дежков ординарцу. Шинель, впрочем, не дали. Не было лишней шинели. Тем история с Тамбовским восстанием и закончилась. Сам Антонов скрылся, но ненадолго. Его обнаружили в одной из деревень и убили в перестрелке. Всего этого Сергей Дежков из рассказов отца не знал. Отец говорил только то, что могло помочь воспитанию. Боевой биографии не делился. И как прошел Украину на обмороженной ноге, не рассказывал. И как душил в Тухольском лагере пана Сухомлинского. И про Тамбовские леса он не говорил. Жизнь их семьи в 30-е годы наладилась. Отец преподавал в военной академии, им дали просторную квартиру возле Тимирязевского парка. Квартиру посещали военные, те, кто считался цветом Красной Армии. Однажды Дежков слушал отцовский разговор Зам замнаркома обороны. Яков Гамарник был зван к ним на обед в 1936 году. Сергей Дежков приехал как раз на побывку из Хабаровска. Ему уже было 26, он был в чине капитана. Служил в сформированном Тухачевским и Гамарником Хабаровском батальоне, механизированном образцовом подразделении. Готовились к войне с Японией. Осваивали новую технику. Дежков вошел в столовую, отрапортовал гамарнику, приготовился к докладу, а генерал махнул рукой. Мол, садись к столу, капитан, мы тут с твоим отцом выпиваем, махни и ты. Красные командиры в те годы пили мало. Отец презрительно говорил, что белые генералы пропили Россию, и ледяной поход потому назывался ледяным, что водка у Корнилова постоянно была на льду. Но в празднике в доме Дешковых две рюмки выпивали, не больше, разумеется. Сергей Дешков сел с краю возле матери, молчал, слушал старших. Говорили о польском походе. В который раз вспоминали, что Тухачевский хотел брать Варшаву с марша. Две недели кряду штурмовал город, а отступал потом аж до Минска. «Вины персональной здесь нет», — сказал Гомарник, — «все отличились». «Не простит он ему Варшаву никогда», — сказал отец. Военные переглянулись. Имелось в виду, что за варшавское поражение наказание понес Сталин. Был освобожден Троцким от должности члена совета фронта за саботаж. Пусть на Пилсудского сердится. Несчастная в глазах некоторых и чванливая в глазах многих Польша то появлялась на карте, то исчезала. Словно и не было вовсе такой страны. Сегодня она опять возникла, и от нее ждали беды. Польша заявляла претензии всем. Захватывала Вильно, требовала Верхнюю Силезию, шла на Украину, была готова взять часть Чехословакии. Отец рассказывал генералу, как они бежали из Тухоля. Задушили поручика Сухомлинского, задушили и ушли. — Жаль, Владислава Сикорского на пути не встретили, — добавил отец. — Вот кто зверь. Сухомлинский как раз неплохой был пан. Однажды мне хлеб дал, почти без плесени. — Пан Сикорский еще себя покажет, — сказал тогда генерал Гамарник. Время пройдет, мы еще с этим паном хлебнем. Не дожидаясь этого времени, он хлебнул без пана, опрокинув в себя рюмку, похвалил холодец. — Сама делала, Татьяна? — Нет, Таня так не может. — Это Глебовна исполняла, — засмеялся отец. Глебовна была прислуга, прожившая с ними 15 лет. Отец считал ее членом семьи. За столом в тот вечер поговорили и о стальном пакте, об антикоминтерновском союзе Германии, Италии и Японии. «Проблема с Польшей началась», — сказал отец. Свислы пошло криво. Если бы взяли Варшаву, мир уже был бы наш, сердце Европы». «Что теперь говорить? С сердцем, с досадой» сказал гомарник, и рюмку махнул, заглушая сердечную муку, свою и польскую. Если впрямь Польша являлась сердцем Европы, сердце это переживало бесспорный инфаркт. Верно, говорить не о чем. Не пошла революция далеко. А может быть, тут отец погладил больное колено, а может быть и хорошо, что дальше не пошла. С польскими крестьянами мы бы не договорились. Революция пролетарская крестьянину в ней делать нечего». «Вот оно что», — сказал гамарник ехидно, в бороду черную ухмыльнулся. «Значит, не нашли хорошей работы крестьянину. Выходит, так». «Скоро война», — сказал гамарник. — «дело всем найдется. И крестьянину на войне будет чем заняться». «Будет война?» — сказал отец. «Разве война когда-нибудь кончалась? Мы с тобой всегда с войны на войну». «Ты дома часто обедал?» «Я говорю как генерал и член Совета обороны. Мы сегодня обозначили линии фронтов. Можно видеть карту», — сказал Гамарник. «Наконец, можно. Это и есть война, когда я могу составить план компании и просчитать стратегию удара. Я могу тебе приказать. Бери эскадром Дешков и скачи на правый фланг, потому что этот правый фланг есть». «Правый фланг и раньше был». Был фланг, на депеше штабной нарисованный. А поедешь ты на этот правый фланг, так до него двести верст степи, которую не посчитали, потому что как степь посчитать? Промахнуться на сто верст легко. Она же плоская, сволочь. Примет в ней нету. И тени обозы, и гони фуры. Это уже не война, а вопрос, извини, снабжения и выживания в труднодоступной местности. Война и есть вопрос выживания. Что ж ты мне на слове ловишь? Ты же не комиссар. Армия воюет с армией, и генералу есть работа. Сам ведь понимаешь, что я имею в виду? Конечно, когда в тебя из леса смоляют мужички, это тоже война. Но я так воевать не умею, и за двадцать лет не научился. По триста верст непонятной земли от фланга до фланга. Лес темный, а кто в нем, не поймешь никогда. И чья эта земля ни в одном штабе тебе не скажут. — Однако так воевали двадцать лет подряд, — сказал отец. — Привыкли? — Концерты давать привыкли. Тухачевский от адмирала Колчака из Сибири на гастроли летел на Кавказ добивать Деникина. Выступит, аплодисменты послушает, а там еще Врангель в Севастополе ждет. А потом надо срочно на Западный фронт, Пилсудскому. А потом в Кронштадте гастроль, в Тамбове гастроль. Миша везде сыграет, он же гастролер. Только Миша Тухачевский не знает, что происходит между Уралом и Кавказом. Он, кроме концертных залов, ничего не видел. И спросит, ему не доложат. Разведку пошлет, а разведка ни черта не поймет. Сунешься в лес, а тебя из-за осины грохнут. В избу зайдешь, воды напиться, ножом пырнут. Тылы, ваша мать. Сегодня, по крайней мере, ясно, кто свои, кто чужие. Так воевать я согласен. Так, конечно, проще, — сказал отец. У Гудериана, небось, с тылами порядок. У Гудриана с тылами порядок был всегда. В Европе воевать, что на рыбалку ходить. Тылы крепкие, — сказал отец, — потому что в Европе крестьяне со своими хозяевами заодно. Во всяком случае, в отношении к нам у них разногласий не было. Крестьяне польские нас больше ненавидели, чем белополяки. «Хочешь знать, что мы делали последние 20 лет?» — сказал Гомарник. «Коллективизация, индустриализация — непонятные многим слова. А надо сказать проще. Мы выстраивали работу тыла». Вот простой ответ на все вопросы. «Когда мне говорят, почему партия приказала то, почему партия приказала это, я всегда отвечаю, потому что тылы нужны. Когда мне говорят, надо механизировать армию, ну, ты знаешь». Кто у нас спец по механизации? Когда мне говорят, поднять образование офицерского состава, я всегда отвечаю, наладьте работу тыла орлы. Тыл должен быть однородной структурой. Это было любимое выражение Гамарника. Словами однородная структура, начальник политуправления РКК обозначал понятную ему ситуацию. Однородная структура нужна. Работают, дружат, помогают фронту. Точка. «Как я поеду воевать, если мне в обоз завтра картошку не дошлют?» «И не продразверстка работу тыла надо решать». «Так мы же крестьянина в окоп гнали, а его, голожопого, на трактор надо сажать», — сказал отец. «В окоп не мы его гнали», — поправил Гамарник. «В окоп его в четырнадцатом году поместили, с тех пор он там и сидит. Только окоп этот уже лопухом порос». «А все потому, — сказал отец генералу Гамарнику, что мы с белыми воевали, а никогда не признавали третьей силы и даже не считали, что третьи силы есть». «Атаманы есть», — согласился Гамарник. — «атаманы бандитские». «Атаманы тоже были, но разве в атаманах дело? В Симбирской губернии на родине вождя мужики шалят, а мужик Минеев, он что, атаман?» Антонов поднимает Тамбовских. Он — атаман? Чистополь, вспомни, Уфу. Армия Черного Орла, помнишь? Отец засмеялся, пощелкал пальцами. Ты, поди, и не участвовал тогда, и я не доехал. Без Тухачевского обошлось. Своими силами. серов в Поволжье. Это не Петлюра. Это тебе не атаманы. Кулацкие хозяйства. Беднота на нашей стороне. Какая беднота, Яша? Рабочее или крестьянское? Мы с тобой бедноту видели редко. Ты в деревне жил, землю пахал. Говоришь как СР. Засмеялся Гамарник. В устах Гамарника обвинение звучало грозно. Именно Ян Гамарник связывал наркомат обороны с органами безопасности. Ты как СР не говори. Говорю как СР, который честно служит РСФСР, сказал отец. И что толку клеить ярлыки? Мы мужичков записали в бандитов зеленых, а зря записали. Красные большевики, это я понимаю. Белые недобитки, тоже понятно. А крестьяне, они совсем не зеленые. Крестьяне, они от века крестьяне. При Екатерине такие же были, также за топоры хватались. Разве Пугачев зеленый? Какой он тебе зеленый? СТК «Союз трудового крестьянства. Чем от пугачёвщины отличается?» «Один черт с топором. Зеленая они, конечно», — сказал гомарник. «Мужик будет такого цвета, в какой его покрасят. Невелика проблема». «И не в белых было дело. Белым, если хочешь знать, я бы выгородил коридор до Севастополя и дал месяц сроку, чтобы с барахлом выметались. А вот мужика ты в Севастополь не пошлешь. «Его на корабль Врангель не посадят». «А ведь ты повторяешь за Зиновьем и оппозицией», сказал тогда Гамарник. «И проблема эта, партия уже решена». Причем тут Зиновьев?» «Отрицаешь основной закон пролетарской диктатуры, смычку крестьянства с пролетариатом, при гегемонии пролетариата». И Гамарник засмеялся. «Ну, эти придумают, смычка». И отец засмеялся тоже.